Два тридцать. Элтон вел в Окскол Астру, осторожно, медленно пробираясь по мягкому, свежевыпавшему снегу фут толщиной. Рядом с ним сидел Найджел, крепко прижав к себе бордовый кожаный чемоданчик с его смертоносным содержимым. Кит сидел сзади вместе с Дейзи. Он то и дело поглядывал через плечо Найджела на чемоданчик, представляя себе, что произойдет при аварии, если чемоданчик раздавит. Флакончик разобьется, и его содержимое, распыленное в воздухе, убьет их всех, словно отравленное шампанское. Он был в бешенстве, когда их скорость понизилась до скорости велосипеда. Ему хотелось добраться до аэродрома как можно быстрее и положить чемоданчик в надежное место. Каждая минута, которую они проводили на открытой дороге, грозила опасностью. Но Кит не был уверен, что они туда доберутся. С тех пор, как они выехали из гаража гостиницы, они не видели ни единой движущейся машины. Почти на каждой миле они проезжали брошенную машину или грузовик. Одни стояли на обочине, другие — прямо посреди дороги. А одна машина, полицейский рейндж-ровер, лежала на боку. Внезапно в свете фар появился мужчина, отчаянно махавший руками. Он был в деловом костюме, с галстуком, без пальто и без шляпы. Элтон взглянул на Найджела, тот прошептал «И не думай останавливаться». Элтон поехал прямо на мужчину. Тот в последнюю минуту сумел отскочить. Проезжая мимо, Кит увидел женщину в платье для коктейля и тоненькой шали на плечах, которая, явно совсем отчаявшись, стояла возле большого Бентли. Они проехали поворот на Стипфол, и Киту захотелось снова стать мальчиком, лежать в постели в доме отца, ничего не зная про вирусы или компьютеры, или везение и невезение, когда играешь в блэкджек. Снег повалил так густо, что за ветровым стеклом все застлало белой пеленой, и ничего не было видно. Элтон был точно слепой. Он вел машину с оптимизмом, полагаясь на интуицию и на то, что видел – бросая взгляды в боковое окошко. Скорость их упала до скорости бегуна, а потом до скорости пешехода. Кит мечтал, чтобы у них была более подходящая машина. Будь они в «Тойоте отца», стоявшей всего в паре миль отсюда, то могли бы двигаться гораздо быстрее. На холме шины начали скользить по снегу. Машина постепенно теряла способность продвигаться вперед — Она остановилась, а потом, кужа Сукита заскользила назад. Элтон пытался включить тормоза, но от этого машина лишь заскользила быстрее. Он повернул рулевое колесо. Хвост машины занесло влево. Элтон крутанул руль в противоположном направлении, и машина остановилась под углом поперек дороги. Найджел ругнулся. Дейзи, пригнувшись к Элтону, прошипела. «Зачем ты это сделал, засранец?» На что Элтон сказал. «Вылезай и подтолкни машину, Дейзи». «Да пошел ты!» «Я серьезно», — нахмурился он. «Вершина холма всего в двух-трех ярдах отсюда. Я добрался бы до нее, если бы кто-то подтолкнул машину». Найджел кивнул. — Мы все подтолкнем. Найджел, Дейзи и Кит вылезли из машины. От холода стыло лицо, а отвалившего снега у Кита защипала глаза. Они все трое зашли за машину и уперлись в нее. Перчатки были только у Дейзи, а голые руки Кита больно прилипали к холодному металлу. Элтон медленно выключил сцепление, и они взяли препятствие. Сапоги у кита в несколько секунд промокли, но шины послушались. Машина дернулась, и Элтон поехал к вершине холма. Они стали взбираться по склону, скользя в снегу, тяжело дыша, дрожа от холода. Неужели придется повторять это на каждом холме ближайшие десять миль? Такая же мысль пришла и Найджелу. Когда они сели в машину, он спросил Элтона. «Эта машина сможет нас довести? «По этой дороге все будет в порядке», — сказал Элтон. «Но прежде чем мы доберемся до аэродрома, предстоит проехать три или четыре мили по сельской дороге». Кит принял решение. «Я знаю место». Где стоит спортивная четырёхколёсная машина Toyota Land Cruiser. Дейзи фыркнула. Мы можем и в ней застрять. Помните полицейский Range Rover, который мы проехали? Найджел сказал: "Она, пожалуй, будет лучше нашей Астры". А где эта машина? Возле дома моего отца, точнее, у него в гараже и дверь туда не видна из дома. А как это далеко? Проехать милю назад по этой дороге, потом свернуть и еще одну милю. Что ты предлагаешь? Мы запаркуем эту машину в лесу, неподалеку от дома. Возьмем Land Cruiser и поедем в аэропорт. Потом Элтон вернет Land крузер на место и заберет Астру. К тому времени уже расцветет. Что если кто-то увидит, как он ставит машину твоего отца в его гараж? Не знаю, придется что-нибудь сочинить, но в любом случае это не страшнее, чем застрять тут. Найджел спросил. У кого-нибудь есть идея получше? Ни у кого никакой идеи не было. Элтон развернул машину и поехал назад вниз по холму. Через две-три минуты Кит сказал, «Сворачивай на эту дорогу». Элтон остановил машину. «Не выйдет», — сказал он. «Посмотри, какой снег лежит на этой дороге. Толщиной будет дюймов восемнадцать, и никто не проезжал тут уже несколько часов. Мы и пятидесяти ярдов по ней не сделаем». Кита охватила паника, какая появлялась, когда он проигрывал в блэкджек, Чувство, что высшие силы дали ему не те карты. Найджел спросил, «Как далеко мы находимся от дома твоего отца?» «Сущая ерунда!» Кит проглотил слюну. «Немного меньше мили», Дейзи сказала, В такую чёртову погоду это далеко. «Альтернативное решение», — заметил Найджел. «Ждать тут, пока не поедет какая-нибудь машина, а тогда забрать ее». «Чертовски долго придется ждать», — сказал Элтон. «Мы не видели машин на этой дороге с тех пор, как выехали из лаборатории», — Кит сказал. «Вы трое, подождите здесь, а я пойду и добуду лэнд Найджел отрицательно покачал головой. «С тобой может что-нибудь случиться. Ты можешь застрять в снегу, и мы не сумеем тебя найти, так что лучше держаться всем вместе». Кит подозревал, что есть и другая причина. Найджел не доверял ему и не хотел оставлять одного. Он, по всей вероятности, опасался, что Кит может передумать и позвонить в полицию. У Кита такого и в мыслях не было, но Найджел не из доверчивых. Наступило долгое молчание. Они сидели неподвижно, не желая расставаться с теплом, шедшим от обогревателя машины. Наконец Элтон выключил мотор, и они вышли на снег. Найджел крепко держал чемоданчик. Ведь это из-за него они сейчас подвергаются таким испытаниям. Кит нес свой ноутбук. Возможно, ему понадобится прослушать звонки, поступающие в Кремль и из него. В отделении для перчаток Элтон обнаружил фонарик и дал его Киту. «Будешь показывать дорогу», — сказал он. Без дальнейших дискуссий Кит пошел, утопая по колено в снегу. Он слышал, как ругались и ворчали остальные, но не оглядывался. «Пусть успевают за ним или остаются позади». Было мучительно холодно. Они были одеты довольно легко, ведь рассчитывали, что будут находиться в доме или в машинах, На Найджеле был спортивный пиджак, на Элтоне – дождевик, а на Дейзи – кожаный жакет. Киту в его куртке было теплее всех. На ногах у Кита были сапоги для работы в лесу. У Дейзи – байкерские сапоги, а у Найджела и Элтона – обычные ботинки. Вскоре Кита начало трясти, у него заныли руки, хотя он старался не вытаскивать их из кармана в куртке. Снег намочил его джинсы до колен и теперь таял в сапогах. Уши и нос у него, казалось, были отморожены. Знакомая дорога, по которой в детстве он гулял и ездил на велосипеде тысячи раз, была погребена под снегом, и Кит быстро начал терять направление. Здесь простиралась шотландская вересковая пустошь, и не было ни ограды, ни стены, отмечавшей край дороги, как в других частях Великобритании. Земля по обеим сторонам не была обработана, и никому никогда не приходило в голову ее огораживать. У Кита появилось ощущение, что он сошел с дороги. Он остановился и голыми руками стал рыть снег. — А теперь куда? — раздраженно спросил Найджел. — Одну минуту. Кит почувствовал под пальцами замерзшую траву. Это означало, что он сошел с асфальтированной дороги. Но в какую сторону? Он подышал на свои заледеневшие руки, пытаясь их согреть. Местность справа, казалось, поднималась вверх. Он догадался, что дорога находится в том направлении. Он прошел два-три ярда вправо, затем снова погрузил руки в снег. На этот раз он обнаружил асфальт. «Сюда!» — сказал он с большей уверенностью, чем чувствовал. Со временем подтаявший снег, намочивший его джинсы и носки, начал снова замерзать, так что его кожу окружила ледяная корка. Они прошли с полчаса, и у Кита появилось чувство, что они ходят кругами. Представление о направлении исчезло. В обычную ночь огни вокруг дома были бы видны издалека, но сегодня ничто не просвечивало сквозь падающий снег и не служило ему маяком. Не было ни звука, ни запаха моря. Оно могло быть в пятидесяти милях отсюда. Кит понял, что если они заблудятся, то замерзнут насмерть, и по-настоящему испугался. Остальные шли за ним молча, они устали. Даже Дейзи перестала стервозничать. Все с трудом переводили дыхание, их била дрожь, у них не было сил на жалобы. Наконец Кит осознал, что вокруг стало темнее. Снег, казалось, Валил менее густо. Кит чуть не налетел на толстый ствол большого дерева. Значит, он добрался до лесов вокруг дома и почувствовал такое облегчение, что ему захотелось встать на колени и возблагодарить Бога. Отсюда он дорогу найдет. Шагая по тропинке, вившейся между деревьями, он слышал, как у кого-то стучали зубы, отбивая барабанную дробь. Он надеялся, что это у Дейзи. Пальцы на руках и ногах кита ничего не чувствовали, но он все же мог передвигать ими. Здесь, под деревьями, снег лежал не таким толстым слоем, и кит смог идти быстрее. Слабый свет впереди указывал на то, что он подходит к фонарям вокруг дома. Наконец он выбрался из леса и, направившись к свету, подошел к гаражу. Большие двери гаража были закрыты, но там была боковая дверь, которую никогда не запирали. Кит отыскал ее и вошел внутрь. Трое остальных последовали за ним. «Слава тебе, Господи!» — мрачно произнес Элтон. «Я думал, сдохну в этой раскисшей Шотландии». Кит включил карманный фонарь. Вот очень близко к стене стоит синий, сладострастно изогнутый Феррари отца. Рядом с ней грязный белый Форт Мондео. Люка. Это странно. Люк обычно в конце вечера уезжал сам и увозил Лори домой. Они что, остались на ночь или... Он повел фонариком в дальний конец гаража, где обычно стояла Тойота Land Cruiser, Бокс был пуст. Кит почувствовал, что сейчас разрыдается. Он сразу понял, что произошло. Люк и Лори жили в коттедже в конце грунтовой дороги более чем в миле отсюда. Из-за погоды Стэнли разрешил им воспользоваться машиной с приводом на все четыре колеса, Они оставили форт, который на снегу был нисколько не лучше Астры. «Вот черт!» — произнес Кит. Найджел спросил, «Где же Тойота?» «Ее здесь нет», — сказал Кит. «Господи Иисусе! Вот теперь мы влипли».